Длинные списки бедняков, найденных мертвыми от голода и холода, можно еще и теперь без труда разобрать во многих местных реестрах, особенно в приходских записях Клинк-Либерти-Корта в городе Саут-Ворке, Пай-Паудер-Корта, что означает «двор запыленных ног», и Уайт-Чепел-Корта в деревне Степней, где церковным ктитором был местный Бальи. Чем застало?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 Тяжёлый 1690 год превзошёл холодами даже знаменитые зимы начала 17 века. Тщательно изученный доктором Гедеоном Делоном, которого как аптекера короля Якова I, город Лондон почтил постановкой памятника, бюста на цоколе. Однажды вечером, к концу одного из самых морозных январских дней 1690 года, в одной из многочисленных негостеприимных бухточек Портлендского залива происходило нечто необычайное. Всполошившиеся чайки и морские гуси с криком кружились у входа в бухточку, не отваживаясь вернуться в неё.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 Следуевало бы говорить, ночь поднимается от земли, ибо темнота надвигается на небо снизу. Внизу, под ножи из скалы уже наступила ночь. Вверху был ещё день. Если бы кто-нибудь подошёл поближе к стоявшему на причале су дёнушку, он узнал бы в нём бескайскую урку. Солнце, скрывавшееся весь день в тумане, только что село.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 Была вместительностью в 650 тонн и имела на борту 40 пушек. Торговые же и контрабандистские урки были значительно меньших размеров. Моряки ценили и уважали это утлое су дёнышко. Тросы такелажа на нём были из пеньковых стрэнд, некоторые из них со сплетённой внутрь железной проволокой, что свидетельствовало быть может о намерении, хотя научно и не совсем обоснованно. обеспечить правильные действия компаса при магнитных бурях. Оснастка урки состояла не только из этих тонких тросов, но и из толстых перлиней из кабрий испанских галер и камелов римских трирем. Румпель был очень длинным. Это имело то преимущество, что увеличивалось сила рычага, но и ту дурную сторону, что уменьшался угол поворота.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 Конструкция урки свидетельствовала о том, что строитель её обладал известными знаниями и смекалкой, но это были знания не вежды и смекалка дикаря. Урка была так же примитивна по своему устройству, как прама и пирога. Она обладала устойчивостью в первой и быстроходностью второй, и подобно всем судам, созданным инстинктом пирата и рыбака, отличалась высокими мореходными качествами.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 Оригинальные судны, предназначенные для плавания и по спокойным водам пруда, и по бурным океанским волнам. Среди кораблей урка была тоже что-то тресагуска среди пернатых, меньше всех и смелей всех. Усевшись на камыш, тресагуска только чуть-чуть сгибает его, а вспархнув, может перелететь через океан. Бискайские урки даже самые бедные были позолочены и раскрашены. Такая татуировка совсем в духе басков этого очаровательного, но несколько дикого народа. Чудесные краски пиренейских гор, покрытых белым снегом и зелеными пастбищами, пробуждают в их обитателях неодолимую страсть ко всякого рода украшениям. Баски великолепны в своей нищете. Над входом в их хижине намалеваны гербы. У них есть крупные ослы, которых они увешивают бубенцами, и рослые быки, которым они сооружают головной убор из перьев. Их жилиги за 2 мили дающие знать о себе скрипом колёс, всегда ярко расписаны, покрыты резьбою и убраны лентами. На дверь у башмачника барельеф, высеченный из камня, изображение святого Крепина и башмак. Их куртки обшиты кожаным галуном, на изношенной одежде вместо заплат вышивка. Даже в минуты самого непосредственного веселья башки величавы. Они, подобно грекам, дети солнца. В то время как сумрачный сын Валенсии набрасывает на голое тело рыжую шерстяную хламиду с отверстием для головы, жители Галисии и Бискаии наряжаются в красивые рубашки из выбеленного на рассе холста. Из-за маисовых гирлянд в окнах и на пирогах их хижин приветливо выглядывают белокурые головки и свежие лички. Жизнерадостна и горда и ясность духа находит своё отражение в их незамысловатом искусстве, в ремёслах, в обычаях, в нарядах их девушек, в их песнях. Каждая гора это исполинская растрескавшаяся лочуга, в безкаяна сквозь пронизана светом. Солнечные лучи проникают во все её расщелины. В суровый хайшкивиль, вплашная идиля, безкая Краса Пиренеев, как Савоя, краса Альп. В опасных бухтах близ Сан-Себастьяна, Лесо и Фуэн-Тарабии, В бурную погоду под небом с затянутым тучами, Среди всплесков пены, Перехлёстывающей через скалы, Среди яростных волн и воев ветра, Среди ужаса и грохота, Можно увидеть лодочниц-перевозчиц В венках из роз. Кто хоть раз видел страну басков, тот захочет увидеть её вновь. Благословенный край. Две жатвы в год, весёлые, шумные деревни, горделивая бятность. По воскресеньям целый день звон гитар, пляска, кастаньеты, любовь, опрятные светлые хижины, да айсты на колокольнях. Но возвратимся в Портленд, к неприступной морской скале. Полуостров Портленд на карте имеет вид птичьей головы, обращенной клювом к океану, а затылком – к уэмиту. Перешей, кажется, горлом. В наши дни Портленд в ущерб своей первобытной прелести стал промышленным центром. В середине XVIII века на берегах Портленда появились каменоломни и печи для обжигания гипса. С той поры из портлендского Мергеля вырабатывают так называемый романский цемент. Весьма полезное производство, которое обогащает страну, но уродует ландшафт. 200 лет назад скалистые берега залива подмывало только море. Теперь же их разрушает рука каменолома. В волнах хватают целые пласты, кирка отковывает лишь небольшие куски. Природа от этого сильно проигрывает. На смену величественному разголу океана пришёл кропотливый труд человека. Этот труд совершенно уничтожил маленькую бухту, в которой стояла на причале Бискайская Урка. Следы этой разрушенной гавани надо искать на восточном берегу полуострова, у самой его оконечности, по ту сторону Фолли-Пира и Дердл-Пайра, и даже дальше Уэкхэма между Чарчхоппом и Саутвеллем. Бухта, сжатая со всех сторон отвесными берегами, превосходящими своей высотой её ширину, с каждой минутой всё больше погружалась в темноту. Мутный туман, обычно поднимающийся к ночи, всё сгущался. Становилось темно, как в глубоком колодце. Узкий выход из бухты в море выделялся беловатой полоской на фоне почти ночного сумрака, оживлённого мерным плеском прибоя. Только подойдя совсем близко, можно было заметить тюрку, причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом их тени. С берегом её соединяла доска, перекинутая с борта на низкий и плоский выступ утёса, единственное место, куда можно было поставить ногу. По этому шаткому мостику сновали в мраке чёрные фигуры, очевидно готовясь к отплытию.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 Тропинка, о которой идёт речь, по всей вероятности, была ответвлением какой-нибудь дороги, пролегавшей по равнине. Но шла так отвесно, что на неё страшно было смотреть. Снизу было видно, как она ползёт змеёй к вершине утёса, а оттуда через обвалы и через расщелину в скале выбивается на выше расположенное плато. Должно быть, по этой тропе спустились и люди, которых орка ожидала в бухте.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 Приходю моря эти полярные суда загнало сюда из датских вод. Северные ветры иногда подшучивают таким образом над кораблями. Суда эти укрылись в Портлендской гавани, что было признаком надвигавшейся непогоды и опасности, угрожавшей в открытом море. Они намеревались стать на якорь.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 Без исключением этих судов, теснившихся в одном углу гавани, на всём обширном горизонте Портленда не было ни живой души, ни жилого строения, ни корабля. Побережье в ту пору было ещё необитаемо, а рейд в это время года обычно пустовал. Однако, что бы ни сулила им погода, люди, собиравшиеся отчалить на Бескайской урке, судя по всему, и не думали откладывать свой отъезд.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 Жалкие лохмотья, в которые все они были закутаны, не походили ни на мужскую, ни на женскую одежду, а трепье не имеют пола. Среди этих движущихся силуэтов был один поменьше. Он мог принадлежать карлику или ребёнку. Это был ребёнок. Голова вторая, брошенной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 Говорить по-английски в покоях королевы Англии было почти неприличным. Перенимать хотя бы отчасти нравы тех, для кого он стал законодателем, сделалось обычаем победителя варвара по отношению к побеждённому народу более высокой культуры. Монголы внимательно присматривались к китайцам и подражали им. Вот почему и кастильские моды проникли в Англию, зато английские товары проложили себе дорогу в Испанию. Один из группы, готовившиеся к отплытию, имел вид головоря. Он был обдут в альпаргате, его рваная одежда была разукрашена золотым галуном, а жилет, расшитый крупными блёстками, отсвечивал из-под плаща как рыбье брюхо. У другого широкополая шляпа вроде сомбреро была надвинута на самые глаза. В шляпе не было обычного отверстия для трубки. Это указывало, что владелец её человек учёный.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 Совершая рейсы между двумя берегами, она несомненно выполняла какое-то тайное дело. Люди, собиравшиеся отплыть на ней, переговаривались между собой шёпотом, и изъяснились они на какой-то сложной смеси наречий. То слышалось испанское слово, то немецкое, то французское, порой валлийское, порой баскское. Это был язык простонародия, если не воровской жаргон.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 Будь чуть немного посветлее. Можно было бы, вглядевшись пристальней, заметить на этих людях чётки и ладанки, наполовину скрытые лохмотьями. На одной из этих фигур, в которой угадывала женщина, чётки почти не уступали величиною зёрен чёткам дервиша. В них не трудно было узнать ирландские чётки, какие носят в Ланнимтефри, называемом также Ландандефри. Если бы не было так темно, можно было бы также увидеть на носу урки позолоченную статую Богородицы с младенцем на руках. Это была, вероятно, Баскс Хея Мадонна, нечто вроде панагии древних кантабров. Под этой фигурой, заменявшей обычное скульптурное украшение на носу корабля, висел фонарь, в эту минуту не зажженный. Предосторожность, свидетельствовавшая о том, что эти люди хотели укрыться от посторонних взоров. Фонарь, вероятно, имел двойное назначение. Когда его зажигали, он горел вместо свечи перед изображением Богоматери и в то же время освещал море. Он одновременно был судовым фонарем и церковным светильником. Длинный изогнутый и острый водорез, начинавшийся сразу под бушпритом, полумесяцем выдавался вперед.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 Под изображением Богородицы прописными и золотыми буквами было выведено название судна Матутина, но его в эту минуту нельзя было прочесть из-за темноты. У подножия утёса, сваленный как попало, лежал груз, который увозили с собою эти люди. По доске, служившей сходней, они быстро переправляли его с берега на судно. Мешки с сухарями, бочонки с солёной трески, ящик с сухим бульоном, три бочки: одна с пресной водой, другая с солодом и третья со смолой, 4 или 5 больших бутылей эля, старый, затянутый ремнями дорожный мешок, сундуки и баулы, тюк пакли для факелов и световых сигналов. Таков был этот груз. У оборванцев были чемоданы, и это указывало на то, что они вели качевой образ жизни.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 находились еще на нижнем уступе скалы. На судне началась суета, предшествующая отплытию. Владелец урки взялся за руль, а один из матросов схватил топор, чтобы обрубить причальный канат. «Рубить канат — признак спешки. Когда есть время, канат отвязывают». «Идемте!» — в полголоса произнес один из шести, одетый в лохмотье с блестками и казавшийся главарем.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 Размахнув топором, обрубили причал, руль повернулся, судно отчалило от берега, и ребёнок остался на суше. Глава 3. 1.